Глава 2. Хранитель пути. Катя проснулась потому, что замерзла и хотелось в туалет. Сначала она не сообразила, где находится. Странное помещение, залитое тусклым светом, зарешеченные окна, облупившаяся штукатурка. Катя в растерянности посмотрела по сторонам. Точно, вокзал. И как же здесь пусто. Пока она спала, появился только какой-то парень. Больше никого. Ох, и зачем она уехала из дома? Вот дура. Вчера еще все казалось таким простым, а теперь. Мама наверняка поставила всех на уши, бегала по городу, искала ее, Катю, и сейчас, скорее всего, не спит. Может, позвонить? Но что сказать? Что? Что сбежала из дома, чтобы проучить? А проучила, похоже, себя. Мама с ней разговаривать не захочет после этого. Катя достала телефон из сумки, набираясь решимости, и включила. Но сети не было. Катя несколько раз потыкала кнопки мобильника, перезагрузила, безрезультатно. Она еще раз взглянула на парня. Видно, что моложе ее, Лицо скорее подростка, чем юноши, не загрубело. Хотя длиннющий вон как ноги протянул на пол зала, с таким ростом легко в баскетбол играть. Катя вздохнула. Зря она придумала всё это. Теперь вот мёрзнет в тонкой курточке, в туалет хочется, сил терпеть нет. Она поискала указатель на стене. Так и есть. Табличка показывала, что нужно выйти на платформу и затем налево. Катя вылезла на улицу, зябко поёжилась и в рассеивающемся тумане побрела к туалетам. Те оказались в конце платформы, в крошечном здании, на удивление приличные и чистые. Минут через десять Катя отправилась назад. Она уже почти добралась до вокзала, Как справа что-то заворочилось и застонало. Катя дернулась в сторону и заорала. Кто-то визжал. Игорь открыл глаза. В окне забрежил рассвет, а в зале ожидания никого не было, даже девчонка исчезла. Может, это она и кричала? Но уж нет узнавать, что произошло. Игорь не станет, не дурак. Ему надо поскорее отсюда сматываться, пока народ не набежал. Тут же наверняка есть дежурный по вокзалу и патруль. Он толкнул дверь в город и замер. Ни черта не видно. Какой плотный, неестественный туман, даже руку протянуть страшно, вдруг там притаилось какое-то чудовище. Того гляди, выпрыгнет и сожрет. Игорь захлопнул дверь. Хотя, если туман, это объясняет, почему в здании никого нет. На ощупь по улицам не походишь, и транспорт наверняка не работает. Но приезжающие их же тоже нет. Распахнулась противоположная дверь, и в зал влетела девчонка. "Слушай", обратилась она. "Посмотри, пожалуйста, там человеку плохо". Игорь пожал плечами. "Он что, похож на Супермена? Я здесь при чём? Пусть дежурные разбираются". "Нет никого", девчонка мотнула головой. "Скорую вызови", посоветовал Игорь. "Не работает телефон, сеть не ловится", ответила она, и зло уставилась на Игоря тот психанул, Вот тоже мать Тереза нашлась. А ведь и не скажешь по ней, мелкая, невзрачная, а туда же, спасать человечество. Тебе больше всех надо, огрызнулся Игорь, но все же отправился следом. Человек лежал возле стены здания. Мужчина, не старый вроде, заросший щетиной, но в целом на бомжа не похож. Волосы отросшие, темно русые точнее, когда-то были темными, как сток сена, который всю зиму простоял в поле. Игорь однажды ночевал в таком, а сейчас их словно припорошило снегом. Лоб прорезали две глубокие продольные морщины. Игорь прикинул: одежда не новая, но в хорошем состоянии. В таком прикиде никто сейчас в путешествия не ходит. Все покупают модные бренды, чтобы покрасоваться друг перед другом и фото в сеть выложить. А что мужик собрался именно в поход или дальнюю поездку? Сомнений не оставалось. Высокие ботинки, берцы, плотные брюки с карманами на коленях и куртка цвета хаки. Такие куртки можно купить на рынке. Их не рекламируют по интернету и телевизору, но именно в подобных и ходят бывалые путешественники. Рядом лежал рюкзак болотного цвета. Мужик то ли стонал, то ли плакал. Видимо, отравился паленой водкой, его вырвало. А может, просто перепил. Он же пьяный, заметил Игорь. "Да?" удивилась девчонка. "А я думала" и замолчала. "Такой как раз лучше жевать, чем говорить, за умную сойдет». Игорь присел рядом с незнакомцем и окликнул: "Вы меня слышите?" Тот заводил головой, будто слепой, стараясь отыскать, откуда идет звук, и открыл глаза. И Игорь поразился. У незнакомца оказался мудрый взгляд, уставший Но такой понимающий, будто тот полжизни провел в Тибете у монахов и постиг тайны вселенной. Затем мужик часто заморгал, и ощущение всепонимания ушло. Глаза как глаза в красных прожилках и опухшие. Мужик сел и огляделся. Где я? прохрипел он. Девчонка тут же услужливо подсказала. Темногорье, это станция так называется. Незнакомец захлопал по карманам, видимо в поисках сигарет не нашёл и уточнил а как я здесь оказался Игорь пожал плечами им-то откуда знать мужик снова зашарил по карманам наконец что-то отыскал и вытащил это оказался билет мужик медленно перечитал его потёр лоб но бесполезно ничего не помню сознался он встал и полез в рюкзак девчонка что-то сообразила вам сигареты нужны Достал из сумочки свои тонкие дамские, Игорь скривился. Сам не дымил и не уважал курильщиков, считал слабаками, Но незнакомец замотал головой: "Не курю". И вытащил из рюкзака фляжку. Жадно припал к ней, видимо, сушняк замучил. Игорь потоптался и направился в здание. А что тут еще делать? И в этот момент туман совсем рассеялся. И стали видны старые, поржавевшие от времени рельсы, разбитые платформы и оборванные провода. Игорь почувствовал, как раскрылся и не хочет закрываться рот, как вытянулось лицо. Как же он приехал сюда? Как? Ведь видно, что здесь тысячу лет не ходили поезда. Вот потому никого и не было на вокзале всю ночь, кроме них троих. И глядя на Игоря, остальные тоже повернулись к путям и замерли в изумлении. Мужик даже фляжку уронил, ведь понятно, что какая-то чертовщина происходит. Они в растерянности переглянулись. Первым заговорил мужик: "Ребята, а вы из этого города?" Наверное, решил, что его инопланетяне сюда доставили, Все забыл. А у девчонки глаза сразу поплыли, губа затряслась: "Я на поезде приехала, я тоже". Игорь поддержал разговор. Незнакомец взглянул на билет. Похоже и я. Странно. Странно не то слово. Может, над ними эксперимент поставили по изменению сознания. Распылили наркотики какие-нибудь, вот им и мерещится всякая чушь. Но кому это надо? Мужчина прошел в здание, а они за ним. Сейчас стало заметно, что вокзал заброшен. Ранним утром он еще притворялся старым, но благополучным, а теперь видна разруха. Облупившийся потолок в паутине трещин, стены в щербинах, словно от ударов злых кулаков, будто незачем больше притворяться, и можно сорвать маску. Игорь толкнул дверь, ведущую в город, за ней разлилось белое ничто, и выходить туда не хотелось даже за деньги. Лучше отсидеться здесь, переждать, чем соваться в опасность. А что там не маленький уютный город, Игорь готов был об заклад биться. Другие, похоже, считали так же. Никто не дёрнулся, чтобы высунуться. Но Игорь на всякий случай подобрал кусок штукатурки и бросил в мутную завесу. На той стороне чмокнуло смачно и больше ничего. Никакого звука, просто засосало. Мужик предложил: "Может, выйдем обратно на перрон, подальше отсюда?" Они снова переместились на платформу, словно там что-то могло измениться. Стояла тишина настолько плотное, что хотелось заорать, чтобы убрать ощущение ваты в ушах, даже ветра не было. Будто это место вырвали из прочего мира, отменили и вынесли за скобки вселенной. Его нет. И если остаться здесь, то исчезнут скоро и незнакомый мужик, и Игорь, и девчонка. И тут раздался громкий стук. Все резко обернулись. Позади них возникла будка. Вот только что ее не было и в помине, а теперь она прилепилась к зданию вокзала, точно корни пустила. Деревянная, выкрашенная в светло-серый цвет, с небольшим окном посередине. Сверху торчала надпись: "Хранитель пути". Окошко было открыто, и они подошли. В будке сидел старик. Точнее, он выглядел стариком, но Катя мнилась, что это мираж отвод глаз. Короткий ёжик белых волос, коричневого от солнца кожа и едва заметный шрам на щеке. Словно в молодости старик пиратствовал на морях, где-нибудь в районе Бермудского треугольника или брал в плен космические звездолёты. Его чуждость бросалась в глаза словно клеймо. Я иной, я не тот, кем вы меня видите. Глаза казались провалами, будто две чёрные дыры смотрели на неё, засасывая, поглощая стирая из этого сейчас и здесь ни за что на свете Катя не желала бы встретиться с этим милым дедушкой один на один ваши билеты небрежно бросил хранитель все полезли в карманы не задавая вопросы да и в голову прийти не могло что можно поинтересоваться чем-либо он проверил билеты конечный пункт Тёмнагорье Игорь дернулся оспорить, у него в билете другой город но скосил глаза и увидел, как название изменилось. Главное не буква, а дух слова, засмеялся зашелестел хранитель. И у всех мурашки побежали от его смеха, и никто не мог глаз поднять. Хотелось спрятаться, раствориться, укрыться. Беглец, манипулятор и убийца, подытожил хранитель. Троица в сборе. Снова возникли вопросы: что за троица, какие сборы и кто убийца? И вновь никто не отважился озвучить их, даже Игорь, растерявший свою дерзость. Лишь девчонка испуганно посмотрела сначала на него, а потом на незнакомца. Да и Игорь подобрался: С убийцей надо быть на настороже, ведь не девчонку же имел в виду хранитель пути?" Понятно, что речь о мужчине. Хотя хранитель выдержал паузу, как в лучших театрах, долгую, глухую, давящую, от которой зарыться бы поглубже, и добавил: "Чтобы вернуться домой, вам придется пройти одним из трех путей: темным, серым или светлым. Уж какая перед вами откроется дверь, выбирать не вам". Они молчали. Хранитель продолжал: "Обратно можно возвратиться только втроём. Если кто отстанет по дороге или умрет, остальные тоже застрянут на пути. И еще. держитесь радуги. Дверь домой найдете возле ее начала. А если мы не хотим никуда отсюда уходить, Мужчине все же удалось выдавить из себя фразу. И хранителя как подменили. Исчезла нездешность эти врата в далекие миры. Перед ними в разваливающейся будке сидел сумасшедший. Его глаза бегали от одного к другому, в руке появился огромный тесак. Чтобы здесь остаться, надо принести жертву, а иначе никак, закричал бывший хранитель убить своих спутников и меня, полить кровушкой пути, чтобы пропитались. Только не получится, мел человек. Сумасшедший задвигал в воздухе ножом, точно в танцы с саблями, потом выскочил из будки и взмахивая руками как крыльями, убежал прочь. А они остались. Будка рухнула, будто держалась лишь на костлявых плечах старика, а когда осела пыль, Игорь и остальные увидели Три двери. Те находились в конце платформы, висели прямо в воздухе. Ближайшая была ослепительно белого цвета. Вторая серая, как графит, никаких рисунков или букв, простой, строгий прямоугольник. Третья поглощала свет и потому казалась черной. Но это скорее был антицвет, а не привычная темнота. Она пугала и манила одновременно. «Идем». Полуутвердительно спросил мужчина. Игорь отметил, если он убийца, ну не девчонка же. Надо держаться от него подальше, но и здесь находиться нельзя. А выбор есть, сплюнул под ноги Игорь. Он не мог оторвать взгляд от бурых пятен на рельсах. Значит, кровь, а не ржавчина, думал он. Вот как. И остаться нельзя, потому что этого места Он замер, не в силах поверить не существует. Они выпали из своего мира, сбились с пути, и чтобы вернуться, надо пройти через дверь, которую белая дверь не открылась, не поддалась и серая. Они замерли перед последней. На мгновение Игорь испугался, вдруг и это не отворится, и тогда придут страшные существа, зубастые монстры из фильма ужасов. Лангалььеры вроде бы и сожрут их вместе с вокзалом утилизируют как Он снова мысленно запнулся, как как коты-утилизаторы. От мысли о котиках стало веселее, и Игорь протянул руку, но дверь сама распахнулась, и перед ними возник яркий свет, который раздробился на миллионы светящихся точек. Те вспыхнули, каждая становясь сверхновой звездой, а затем перед путниками появились Цветущие каштаны